Обожаемая Паулина. Недоумение Агюста де Форбен. Жена генерала Бонапарта имела богатый опыт укрощения гнела своего мужа и даже научилась упреждать его возникновение. В то же время она всегда чувствовала себя перед ним немного виноватой, ведь она так любила дорогие туалеты и так много на них тратила, что постоянно делала долги. Однако в этот весенний день 1803 года, когда Бонапарт начал метаться как загнанный зверь по салону их дворца Люксембург, она быстро успокоилась, поняв, что его гнев вызван какой-то другой причиной. Основательно истоптав ковер своей нервной походкой, Бонапарт, закинув руки за спину, остановился рядом с женой и вдруг разразился гневной тирадой. «Макдональд первый, Депре второй, Лафон третий, Умбер четвертый, Семанвиль пятый, Монталон шестой, шесть любовников!» А ведь Паулина вернулась в Париж всего четыре месяца назад. «Хороша несчастная вдова? Нет, она явно потеряла чувство меры, нужно что-то предпринять!» Жозефина неопределенно пожала плечами, поигрывая золотой кистью своего роскошного пояса. Что именно? Ее надо выдать замуж, и чем быстрее, тем лучше. Кстати, у меня на примете есть жених. В этом я не сомневаюсь. Не без иронии заметила Жозефина. «У твоей сестры больше, чем достаточно воздыхателей, так что у нас будет затруднение от избытка претендентов». А я и не собираюсь выбирать среди ее любовников. Я решил, что Паулина выйдет замуж за одного из лучших офицеров моей консульской гвардии. Он хорош всем. И первый консул принялся считать, загибая пальцы. Молод, имеет славное имя, богат, у него два дворца и сорок замков, словом... Паулина не имеет оснований отвергнуть его кандидатуру. Итак, я хочу, чтобы она вышла замуж за Камила Баргезе. Если Бонапарт хотел произвести впечатление на свою супругу, то он этого добился. Только впечатление оказалось далеким от желаемого. Жозефина прыснула от смеха. Ты говоришь, у него нет недостатков? Я знаю, по крайней мере, об одном, да, он очарователен, этот Боргазе, он римский князь и все такое, но ведь он импотент, так что в мужья твоей сестре он решительно не подходит. Бонапарт в бешенстве стукнул ногой о пол. Ты прекрасно знаешь, Жозефина, что я ненавижу сплетен, это просто глупые слухи. Но об этом знает весь свет, и вскоре... На своем опыте в этом убедится Паулина. Что за важность, даже если это правда. У Паулины будет официальный муж, и тогда она станет в своих похождениях трепать его имя, но не мое. Если хочешь знать, я выдам ее замуж для того, чтобы снять себе ответственность. Таково мое желание. И не стоит дискутировать. Я сказал, что она выйдет за Боргазе. И не будем обсуждать это. Свадьба состоится через восемь дней. Надо ее предупредить. Жозефина только вздохнула. Она понимала, что спорить с Бонапартом, если он что-то решил, значит, зря тратить время. Такого упрямца, как он, свет не видывал. Наполеон Бонапарт нежно любил свою младшую сестру. Он восхищался ее редкой красотой и баловал ее, как никого другого. Ласково называя ее «маленькой язычницей», он прощал ей очень многое, но нужно было также позаботиться о семейной репутации. Став после 2 августа 1802 года пожизненным консулом и помышляя об империи, он должен был положить конец скандальному поведению 22-летней вдовы. Спокойный и равнодушный к женщинам, князь Камила Боргазе показался ему самой подходящей кандидатурой в мужья, ибо за его спиной, как за ширмой, Паулина сможет продолжать свое эксцентричное поведение. В первый раз... Он выдал ее замуж, когда ей было всего 17 лет. Мужем ее стал один из лучших офицеров итальянской армии, генерал Виктор Эммануэль Леклерк. От него она родила одного ребенка. Брак был благополучным. Паулина по-настоящему любила своего белокурого статного генерала, а тот, в свою очередь, сгорал от страсти к своей молодой жене. Но Бонапарт послал своего Шурина усмирять остров санта доминго а Паулина, отправившись туда с мужем, познакомилась с веселой колониальной жизнью. Она много танцевала, флиртовала, веселилась, и она же в критический момент... Восстание негров во главе с Тусен Лувентюром ободрило свое упавшее духом окружение. «Я вижу, вы здорово напуганы», — сказала она, — «но только не я, ведь я — сестра генерала Бонапарта. К несчастью, все военные таланты генерала Леклерка оказались бессильными против другого грозного врага — «желтой лихорадки», эпидемия которой началась с войсках. Вскоре, 22 декабря 1802 года, сам генерал от нее и скончался. Паулина была безутешна, она даже срезала свои пышные черные кудри и швырнула их в гроб своего мужа. «Но разве можно долго тосковать, когда ты молода, твое лицо и тело прекрасны, а мужчины смотрят на тебя обожающим взглядом? Я так красива!» Так красиво, бесхитростно повторяла Паулина, что не могу все время плакать. Наделенная податливым нравом, трепетавшая перед братом, которого она обожала, Паулина не стала возражать против кандидатуры князя Боргезе. К тому же Бонапарт не скупился на похвалы, рекомендуя ей князе, что до недостатка последнего, то о нем консу почему-то забыл упомянуть. Князь Камила Баргазе, совершенная душка, щебетала Паулина, сообщала новость своей подруге Лауре Жуно. Ему 28 лет, у него прекрасные глаза, статная фигура. В верховой езде ему нет равных, здесь он полная противоположность Наполеону. А как на нем сидит форма, и вдобавок ко всему, у него миллионы, дворцы, замки, а сверх того... «Ты станешь княгиней, а это очень приятно, хотя бы потому, что Элиза и Каролина пожелтеют от зависти», — добавила Лаура. Мадам Жюно не стала сообщать подруге о том печальном недостатке Камилы, который был известен ей так же, как Жозефине. «Зачем портить радость будущей княгини? Скоро у нее все равно откроются глаза». «И 6 ноября...» 1803 года в замке Морто Фонтен, принадлежавшем Жозефу Бонапарту, прекрасная Паулина, которая только что исполнилось 23 года, с восторгом вступает в брак с соблазнительным князем, обладателем нежного взгляда и статной фигуры. Однако первая брачная ночь положила предел этим восторгом, ибо, как откровенно и жестоко шутил генерал Тибо, стать женой Камила Боргазе — это то же самое, что стать монахиней. Но Паулины был покладистый характер, и она умела мириться с неприятностями. Хотя ее муж и не был казановой, он в качестве декоративной фигуры вполне ее устраивал. Вдобавок первый консул — подарил новобрачным великолепный дворец Шарос в предместе Сент-Анаре, и Паулина с головой ушла в обустройство своих новых апартаментов. Ныне там располагается посольство Великобритании, однако красную комнату, оформленную Паулиной, британские дипломаты оставили нетронутой. Прошло всего несколько месяцев, и вот генерал Бонапарт становится императором Наполеоном. Служба императору надолго отрывает князя от домашнего очага. Это только радует Паулину, поскольку длительное общение с мужем выводит ее из себя. Правда, время от времени им все же необходимо блести приличие и проводить время вместе. Так зиму 1806 года Чита Боргазе проводит в огромном, пышно обставленном дворце Боргазе в Риме. В своих письмах юная княгиня жалуется, что умирает от скуки. Вскоре она заболевает, хотя, быть может, эта болезнь носит дипломатический характер. Во всяком случае, она позволяет ей удалиться на лечение в пломбьер. Вскоре ее императорское высочество получает от своего брата еще один дар. Княжество Гуасталла – игрушечное государство, размером всего в 10 квадратных километров, что дает Паулине еще большую независимость от супруга и льстит ее тщеславию. Летом 1806 года она отправляется в Пломбьер уже в сопровождении своего княжеского двора, среди которого особым ее расположением пользуется придворная дама Мадам де Барра. В те времена отдыхать на водах в Пломберье было очень модно. Здесь отдыхала вся императорская семья, а светская жизнь била ключом, что и привлекло сюда Паулину. Однажды после полудня, прогуливаясь по парку в компании мадам де Барра, Паулина заметила, что им навстречу идет очень высокий молодой мужчина, примерно 30 лет, привлекательный, И элегантный. В самых изысканных выражениях он напоминает княгине, что уже имел честь быть ей представленным в прошлую зиму.